Глава одиннадцатая Ливай выскочил из вагона, едва тот замер, и ринулся раздавать приказы. Будто мы не домой приехали, а на поле битвы, где вовсю гремит бой. Мне ни слова не сказал, так что я решила просто подождать и осмотреться. Вокзал из тёмно-синего камня с широченным пероном. Чисто. Ни мусора, ни объявлений на стенах. Меня впечатлило количество людей, которые явно пришли встречать солдат. Они просто проходили мимо. Я ожидала радостных возгласов, поздравлений и аплодисментов. Как-никак, стражи вернули город. Но встретила лишь мрачные взгляды. Или им еще не сказали, что все наладилось? Вернулась меньше, чем уехала. Заключил кто-то из толпы. А все из-за чудовища. Все взгляды устремились к невозмутимо отдающему приказу Леваю, Не защитил своих. Да ему плевать на чужие жизни, непонятно? Это продолжалось до тех пор, пока все вещи и солдаты не были выгружены из поезда. Ливай обошёл раненых и удостоверился, что все пережили дорогу. А после вывел одуванчика и помог мне взобраться в седло. «А это кто? Новая заброшенка?» «Да откуда? Ещё полгода ждать. Пойди провинилась в гареме. Да пришлось с ним ехать». Ливай сел позади меня, и одуванчик взял разбег на взлёт. Мы промчались мимо двухэтажного дома, на крыше которого за разгрузкой наблюдали трое мальчишек. «Ливай!» «Он такой крутой! Вырасту буду, как он!» На перебой закричали они, подпрыгивая и размахивая руками. Генерал не мог не заметить их, но вида не подал. Выходит, не для всех он чудовище. Может, это будущие стражи? Дети, которые стали ключом для возвращения домой? «Эй, вы куда рванули?» Нас нагнал Армандо на своей белоснежной виверне. «Я говорил», — отозвался Левай. «Диане нужна одежда и другие необходимые для жизни вещи». «А, ну да», — Армандо покивал. «Уверен, вы обрадуетесь, что я составлю вам компанию». «Абсолютно необоснованные утверждения. Цветочек одуванчик за, правда, Диана?» «Только если у тебя нет никаких других дел», — ответила я. «Конечно есть. Я же служитель Ордена Света. У нас полно дел». Армандо цокнул языком. «Ну раз вы так меня уговариваете, так и быть, поеду с вами». Левай тяжело вздохнул. «Итак, цветочек, открывай твои прекрасные глазки пошире» и готовься к встрече со столицей Артрат. Я послушно повернулась. С высоты все выглядит красивее. Большая часть зданий в 3-4 этажа. Дома серые, кажется, каменные. Островки зелени, выглядывающие то тут, то там. Город казался темным, но по-своему уютным. Напоминает маленькие европейские города, которые я, к сожалению, видела только на картинках в интернете. Мы приземлились у здания треугольной формы. Ливай помог мне спуститься с одуванчика И тот направился к соседнему зданию, вслед за верной Армандо. Сцены были исцарапаны. В каменном фасаде темнели трещины и ямы. Они ловко забрались на крышу и улеглись, будто кошки на солнышке. А дуванчик попытался поймать хвост белой, но та боднула его головой. «Эй, Левай!» – Армандо хлопнул его по плечу. «Ты же генерал. Рад, что спустя пять лет ты это осознал. А я – скромный служитель ордена. Сам понимаешь, времена сейчас непростые, мы живем на пожертвования». «Я, не поверишь, цветочек, последнюю рубаху донашиваю. И штаны. И сапоги тоже. И перчатки, да. А я ведь рядом с нашим блистательным генералом. И как соответствовать?» Левай закатил глаза. «Да я понял, что покупать вещи буду не только жене, но и тебе, друг!» Добавил за него Армандо. «Ох, Левай, я так ценю твою заботу! Если я соглашусь, угомонишься? Ты согласишься в любом случае!» Армандо подмигнул мне. «Я не сдержала улыбки. Значит, не так всё плохо в этом мире». «Даже в жизни чудовища есть светлые моменты». «Если честно, я не знаю, с чего начать», призналась я, когда мы оказались среди прилавков. «Не могу сложить в голове список необходимого». 14 пар повседневных нарядов, 7 для выхода, обувь под каждый из них, 30 комплектов нижнего белья и 7 для сна, косметика для макияжа, снадобье для ухода за кожей лица и тела, 4 типа расчесок, набор аксессуаров для волос, ювелирные украшения, универсальные и подходящие под выбранные наряды, духи отчеканил Левай. «Если нужно больше или что-то ещё, говори». «Ого! Опыт грустный, но полезный. Благодарю. Этого более чем достаточно». «Я что, сегодня выйду отсюда, как в фильмах, увешанная пакетами? И Левай тоже?» «На одну обувь, упомянутую в его списке, нужен отдельный вагон». Моим личным стилистом и консультантом выступал Армандо. Не уверена, что он хорошо разбирался в моде, но совместными усилиями мы собрали пять комплектов. «Тяжело это в чужом-то мире». Ливай участие в выборе не принимал, покорно оставляя на прилавках что-то вроде чеков, не торгуясь, не удивляясь. «А почему так дорого? А тебе это точно нужно?» Застегнув, не помню, какое по счету платье, спросила Ливая, что он думает. Генерал растерялся. «Я?» На отстраненном лице мелькнула тень беспомощности. «Скажи, что Дианчик прекрасна во всех нарядах!» Подсказал Армандо, и Ливай кивнул. «Ты прекрасна во всех нарядах!» «Дурацкий вопрос знаю!» Таким можно мужика в нашем мире сломать, особенно после нескольких часов в магазине. А я пристала к тому, кто даже в рамках своего мира интроверт. В зелёном выгляжу странно, пожаловалась я, стараясь призвать мужик к участию. Больной. Угу. Душевно. Ливай посмотрел на друга, но Армандо, кажется, разгадал мои мотивы и изобразил крайнюю заинтересованность платком. Ты себя плохо чувствуешь? предположил Ливай. Простудилась? Армандо прокашлялся в кулак, пряча смешок. «Нет, всё хорошо», — совсем расстроилась я. «Обещаю себе больше не издеваться над ним. Не знаю, что со мной случилось, честно. Наверное, после свадьбы все заболевают чем-то и потом выносят мозг супругу». Ливай переступил с ноги на ногу, а после посмотрел мне в глаза и медленно повторил. «Ты прекрасна в любых нарядах, даже зелёных». «Прости, я зря это затеяла. Давай закончим». «Ты уходишь?» — Ливай нахмурился. «Кому?» «Что? Нет!» «Вот Диана. Думай, что мне лишь пытаясь выдавить из мужика мнение о платье. Просто предлагаю закончить с одеждой. Мне хватит. Да и тебе вряд ли нравится ходить с нами». «Я буду ждать столько, сколько необходимо», — спокойно отозвался Левай, сцепляя руки за спиной. «Это моя обязанность как мужа. Иначе как ты будешь меня любить?» «Я тоже устала», — решила зайти с другой стороны. «Можем идти?» «Хорошо. Но я хочу показать портным твою платье. Можно?» Я заинтересованно кивнула. «Выбери духи. Дома остались те, которыми пользовалась Моника. Они не понравились тебе. Ты морщилась». Он постоял ещё немного, будто осмысляя, всё ли сказал, и зашагал к выходу. «Давай соберём последние мелочи». Оживился Армандо и снял с прилавка флакон. «Понюхай. Спокойный и свежий, как цветы весной. Тебе подойдёт». «Знаешь, когда Моника сбежала к Заку, я искренне радовался. Ливай расстроился, но я сказал, что это теперь не его проблема, и можно спать спокойно». «Почему все сбегают?» Спросила я у единственного человека, не считая Левая, которому чувствовала доверие. Он не кажется плохим, потому что все вокруг убеждают в обратном, а сам Левай не пытается переубедить. Это правда. Его жизнь куда активнее, чем у большинства стражей. Представь сама, жизнь на отшибе в шикарном поместье с большим садом и слугами, которые делают всю работу за тебя. В лучшем случае раз в месяц придется оказывать мужу моральную поддержку на поле боя. Или быть женой человека, который в любой момент может прыгнуть на Виверну и улететь не пойми куда. Заброшенки всегда хотят назад, условия мы не скрываем. Даже с точки зрения материнских инстинктов, выбрать спокойствие и безопасность – логично. Армана вздохнул, успевая показывать на разные мелочи. Это правда. Никто так часто не отправляется на задание, как Левай, потому что любая битва без него – проигранная. Исключая, конечно же, те, в которых участвует его мать со своим кланом. Мать? С кланом? Что?